Глава 20. Музей мебелем. Алиса вытирала платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской Музей мебельного мастерства. Возвращаться домой было неудобно, идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек, и Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Алиса пошла на стебель.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 Она попала в красную гостиную, в которой стояла предмет обсорк. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, мебелированную, казалось, только цветочными подушками. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, мебелированную, казалось, только цветочными подушками.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 И обращаясь к Лизе добавил: "Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль эпохи Киренского. Этручка, где это? Мне говорили, есть мебель мастера Гампса, сообщил Ипалит Батвич. Туда, пожалуй, отправимся". Лиза согласилась и, взяв Воробьянинову под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Несмотря на всю серьёзность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ Пендер, идя позади парочки Игри и Васипальца, его спешил предводитель команччий в роли кавалера. Ализа с сильностью сняла концессионеров. В то время как они одни вскалядом определили, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отеле. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель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 обмеривала шашками её подлинную плотьчь, лезе было очень весело. Она не замечала кислых визиономий своих спутников, рыцарский характер которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гампса. "Потерпим", шипнул Стаб. "Мебель не уйдёт. А вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную". Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно, им не было конца.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 — сказал он наконец. — Двадцать стульев. Это не может быть. Их ведь должно быть всего десять. — А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья? Они стали ходить между стульями. — Ну? — торопил Остап. — Спинка как будто не такая, как у моих. — Значит, не те? — Не те. — Напрасно я с вами связался, кажется. И Полит Матвеевич был совершенно подавлен. — Ладно. — Ладно.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 Ответил и полит Матвеевич: "Чувствую, что со времени знакомства с Бендермон вновь приобрёл не свойственные ему в последние годы нахальство. А сколько вам лет? Простите за нескромность. Э, науки, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношение этим быстрым и метким ответам, Лиза была покорена. Ну, всё-таки, 30? А 40? 50? Почти. 38. Ого. Вы выглядите значительно моложе, и Валит Матвеевич почувствует себя счастливым, когда уйдешь и счастье увидится с вами снова, спросил Ивалид Матвеевич в нос. Олезя стало очень стыдно. Она заёрзала в кресле и затосковала. Куда это товарищ Бендерс пропастился, сказала она тоненьким голосом. Так когда же? спросил Воробьянинов нетерпеливо. А когда и где мы увидимся? Ну, я не знаю, когда хотите? Сегодня можно. Сегодня умоляю вас. Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте встретимся на воздухе. Тебе такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это май, головник, это май, заря. Ведь свежим своим опахалом. Это жар во стихи. М-м кажется. Так сегодня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 Через 7 лет она лежала на складе 7 лет. Она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главnauki. И если её не купили вчера или сегодня утром, она наша. Вы удовлетворены? Скаре, закричал Ибалит Батвевич. Извоччик! завопила Стаб. Они сели, не дергуясь. Молитесь на меня, молитесь. Не бойтесь, как маршал. Вино, женщины, карты вам обеспечены. Тогда рассчитаемся из-за голубой жилет. В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, консиержи вбежали бодры, как жерпцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все 10 стульев и бодрем отвейче стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела. Не выгорело, не попортилось. Стулья были сияющие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. "Они?" спросил Остап. "Боже, боже, боже!" твердил и полит Матвеевич. "Они, они, они сами. На этот раз сомнений никаких. На всякий случай проверим", сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошёл к продавцу. Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея? Эти? Эти да. А они продаются? Продаются. Какая цена? Цены ещё нет. Они у нас идут с аукциона. Ага. Сегодня? Нет, сегодня торг уже кончился. Завтра с 5 часов. А сейчас они не продаются? Нет, завтра с 5 часов. Так, сразу же уйти от стульев было невозможно. Разрешите пролепетал Ильи Петрович: "Осмотреть можно". Конечно, они и долго рассматривали стулья, садились до них, смотрели до приличий и другие вещи. Воробьянинов сопел и всё время подталкивал Остапа локтем. "Молитесь на меня", шептал Остап. "Молитесь, предводитель". И Балит Батвеевич был готов не только молиться на Стапа, но даже целовать подмётки его малидовых штиблет. "Завтра", говорил он. «Завтра! Завтра! Завтра!» Ему хотелось петь. Глава двадцать первая. Баллотировка по-европейски. В то время, как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музей и делали авансы девушкам, в Старгороде на улице Приханова двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, Сюシェルс и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже раскладывали её на свет. Но о водяных знаков на ней не было. А если бы они были, то и тогда таинственные каракули великолепного отстава не стали бы более ясными. Прошло 3 дня. Горизонт оставался чистым, ни Бендер, ни чайная ситечка, ни дутые браслеты к нисту де возвращались. Все эти и те одушевлённые и неодушевлённые предметы пропали самым согатачным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору Старогородской правды, и там ей живо состряпали объявление. Умоляю лиц знающих место пребывания, ушёл из дому товарищ Бендер, лет 25-30, одет в зелёный костюм, жёлтые ботинки и голубой жилет, брюнет. Указываешь, прошу сапш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 Тройкратно прозвучал призыв со страниц Торговецкой правды, но молчала великая страна. Не нашлось лиц знающих место пребывания брюнета в жёлтых ботинках, никто не являлся за приличного заграждением сосетки судатели. Человдавы омрачалось каждым днём всё больше. И странное дело. Муж мелькнул как ракета, утащив с собой в чёрной деве хороший стул и семейное ситечко. А вдова всё любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно в той. К трамваю в Старгароде уже привыкли и садились в него без ястина. Кондуктора кричали свежими голосами: "Местков нет!" И всё шло так, будто трамвай заведён в городе ещё при Владимире Красный Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полясов садились в вагоны с передней площадки. На крик: "Получите билеты!" Полясов важный говорил: Годовой, и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующий его секрет и первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, полисов крепился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 Дало же мнение, придерживался видно и попугай в красных подштаниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом. Как бы говорю: "Дай щельничек, и от тебя я, я всё расскажу. Виктор, ты будешь губернатором, тебе будут подчины все слесаря. А дворник дома номер 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом. А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как ни как, нельзя сидеть сложа руки. Гадалка согласилась и заметила: "А ведь Эпалит Матвеевич герой, герой, Елена Станиславовна. Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек. Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может, решительно не может". И Полясов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества Меча и Орала, особенно до пикая осторожного владельца одесской бубличной артели, московский баранки, гражданина Кислярского. Привиде Полесов Кислярский Чернел, а слова о необходимости действовать сводили боязливого бараночника до ума и ступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел. "Ты, Виктор, не болбачи", говорил ему рассудительно дядьев. "Чего ты целыми днями по городу носишься? Надо действовать!" кричал Полесов. "Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как к себе всё это представляю".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 Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый приступ. Вся переменится, господа, и очень быстро, уверяю вас. Ну, в этом мы не сомневаемся, сказал Чрушлинков, надуваясь. И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский, и ваши молодые люди? Никеше и Влад всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский онявший со слов главы торговой фирмы быстро упак, что ему не придётся принимать непосредственного участия в вооружённых столкновениях, обрадовано поддату. Что же нам сейчас делать? нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. Погодите, сказал Дядиев. Берите пример со спутика господина Воробьянидова. Какая ловкость, какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевёл дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры. И Политом Андреевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства. Воскликнули молодые люди: "Ни кеша и Владя". Чарушников стыдскодительно закашлялся. "Куда там? Он не меньше, чем министром будет, а то и выше подымай в диктаторы". "Да что вы, господа", сказал дядьев. "Предводитель дел десятый, а о губернаторе нам надо думать, а не о предводителе". Лади начнём с губернатора. Я думаю, господин Дядево, вас тоже на заключал полису. Кому же ещё взять бразды над всей губернией? Я очень польщён, доверим, начал Дядев. Но тут выступил внезапно покрасневший чарушников. Этот вопрос, господа, сказал он с надсадой в голосе. следовало бы проветилировать. А Дядево он старался не смотреть. Владелец быструпага гордо рассматривал свои собоги, на которые налипли деревянные стружки. "Я не возражаю", вымолвил он. "Давайте проголотуем закрытым голосованием или открытым, нам по-советскому не надо", обиженно сказал Черушников. "Давайте голосовать по-честному, по-европейски, закрыто". Дозвовали бумажками. За дядеву было подано 4 записки, за Черушникова две. Кто-то воздержался.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 Другой голос, чирушников искушённый в избирательных делах, подал за себя сам. "Добрые Елена Станиславовна, тут же сказала. А городским головой я предлагаю выбрать всё-таки господина Черушкикова. Почему же всё-таки?" проговорил великодушный губернатор. "Не всё-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Черушкикова нам хорошо известна. Просим, просим!" закричали все. Дక్షిтать избраню утверждённым, оплёванный чурушников ошёл и даже запротестовал. Нет, нет, господа, я прошу проболотировать. Городскому главу даже скорее нужно баллотировать с чем губернатора. Если уж господа вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, проболотируйте. В пустую сахарницу посыпались бумажки. 6 голосов за, сказал Полясов. И один воздержался. Поздравляю вас, господин глава, сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. Поздравляю вас, чурушникков расцвёл. Остаётся осушиться ваше превосходительство, сказал он дядеву. Слитайка полисов в октябрь, и деньги есть, полисов сделал рукой, таинственно шест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.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 Владью так быстро согитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. А Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кизлярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали в лейтейстера заведующего пробирной палатой, акциздова, податного и фабричного инспектора.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 "Городской, гомо галевия мягко сказал губернатор. Чиновников для особых поручений не полагается по штату. Ну, тогда секретаря?" Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна. "Нельзя ли, сказала она, Рабе, тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик, сын мадам Черкесовой. Очень, очень милый, очень способный. Он безработный сейчас, на бирже труда стоит. У него есть даже билет" И его обещали на днях устроить в союз. Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна. Пожалуй, может и будет, милостиво сказал Черушников. Как вы смотрите на это, господа? Ладно, в общем, я думаю, удастся. Что ж, заметил дядев. Кажется, в общих чертах. Всё как будто. А я, раздался вдруг тонкий, волнующийся голос. Все обернулись. В углу возле попугая стоял в кареце расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на чордык, я как закипали слёзы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полясово и что он вообще один из главных организаторов Старогородского отделения Меча и Орала. Елена Станиславовна схватилась за миски и испуганно вскрикнула. Виктор Михайлович застанали все. Голубчик, милый, ну как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же. Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по бечу и оралу такой чёрствости. Елена Станиславовна не вытерпела. "Господа", сказала она. "Это ужасно. Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?" Она поднялась и поцеловала слесаря-дворянина в закопчённый лоб. "И уж я лише, господа, Виктор Михайлович не может быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером".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 Будет война, будет. Советую запастись кое-чем пока не поздно. Вы думаете, срывожился Кислярский. А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас жем указ рынка долой, серебряные банетки с квостемлю, бубажечки пойдут всякие, почтовые марки имеющие каштед день на роде и всякая такая штука. Война дело решённое.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 Сияла звезда. Ночь половала в шебде. На второй советский продолжался спор губернатора с городским главой. Главам двадцать вторая. От Севильи до Гренады. Позвольте, а где же отец Фёдор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Винограду улицу в дом номер 34 к гражданину Бронцу. Где же этот э, кладоискатель в образе Ангелы из окляты в ракеболита медвеечева равьянинова дежурившего ныне в тёмном коридоре у незараймого шкафа? Исчез, отец Фёдор. Звертяло его нелёгкое. Говорят, что видели его на станции Попаст Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку залькал, отец Фёдор. Захотелось ему богатство понесло его по России за гардитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора. Писано им в Харькове на вокзале своей жене в уезды город Н. «Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват».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 И не придётся уже тебе самой обеды варить, да ещё соловников держать. В Самару поедем и наймём прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в почоб секрете, никому, Даша, Марье Ивановне не говори. Я ищу клад. Помнишь, покойную Клавдию Ивановну Петухову, Воробьяниновскую тёщу. Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что у её дома, в, в старой реде, в одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны их бриллианты. И каждый где-нибудь подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты Анасиевич, а мне и велела их стеречь от иболит Потвеича, её давнишнего учителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгардт и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился, узнал как-то. И до старуху перед смертью пытал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 Выезжают через час товара пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него 50 руб. Он мне должен и обещал себя отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Фёдору Иоановичу Острикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить 30 копеек. Что у вас слышно в городе? Что нового? Приходил ли к тебе Кондратьевна? А Цукерило скажи, что скоро вернусь, мол, к умирающей тётке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обеды для ещё Евстигнеев клянись ему от меня. Скажи, что к тётке уехал. Как во года здесь в Харькове совсем лето, город шумный центр Украинской республики после провинции, кажется, будто за границу попал. Сделай первое, мою летнюю ариацу в чистку отдай. Лучше 3 рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе: здоровье береги. Третье: когда гуленьке будешь писать, упомяни не взначай, что я к тётке уехал вородишь. Кладись всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Одежды целую, обнимаю и благословляю. Твой муж, Федя. Но отabei, где ты теперь рычишь по рябядинов? Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти.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 Иодом или головиздой пахнуть от неё не могло. От неё мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкуста изготовленного сена, которым госпожа Нордмант Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. Но вот послышались лёгкие, неуверенные шаги. Кто-то шёл по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. Это вы, совету Петрауда, спросил и Палит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили: "А скажи ли, пожалуйста, где здесь живут фферкорды? Тут в темноте ни черта не разберёшь". И Палит Матвеевич, испуганно замолчал, искатель фферкордов недоумённо подождал ответа и, не дождавшись его по полчаса, только к 9 часам пришла Лиза.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 Трамваи перекатывались через мосты, по реке шли лодки, грустно повествовала гармоника. Ухватившись за руку и полит Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях: про ссоры с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших кибиков и об однообразии вегетарианского стола. И барит Матвеевич слушали, соображал Деманы principales у нём. Мылись ему замечательный ужин. Он пришёл к заключению, что такую девшку нужно чем-нибудь оглушить. Пойдём в театр, предложил ей Балит Батвеевич. Лучше в кино, сказала Лиза. В кино тишевле. О, причём тут тэнги? Такая ночь и вдруг какие-то тэнги. Совершенно разошедшиеся демоны не торгуясь посадили парочку на испоччика и повезли в кино Артс. Вильид Матвеевич был великалепин. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца азианса не досидели. Лиза привыкла сидеть на дешёвых местах вблизи и плохо видела из дорогого 24-го ряда. Германи Вильид Матвеевич лежал, поглядывая с умой полученные концессионерами от старогородских цыгаворчиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью лёгкой любви,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 Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего ещё толком не видела и не знала. После недолгих уговоров и политбатвеевич повёз Лизу в Прагу, а бросил в столовую МСПО: "Лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер". А лучшее место в Москве, поразило Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизи это было, простите, но она никогда ещё не посещала больших образцовых показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и полит Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной сместью. Оба смутились. Есамерели, но веду у всей довольно раздошёрстной публики. Пойдём-ка туда в угол, предложил Воробьянинов, хотя у самой страды, где оркестр выпиливал дешёрдное попури из Ваедерки, были свободные столики. Чувствуя, что на неё все смотрят, Лиза быстро согласилась. За ней смущённо последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потёртые барюки светского льва свисали с худобы зады мешочками, Погаритель женщин сгорбился и чтобы преодолеть скучение, стал протирать пенсне. Никто не подошёл к столу, как этого ожидал ипалит Матвеевич. И он вместо того, чтобы голланд до беседовать со своей дамой, молчал, томился, не смел стучал пепельницей по столу и бесконечно откашлявался.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 Наконец, карточка была принесена, и Политва-Твейч с чувством облегчения укупился в нее. — Однако, — пробормотал он, — телячьи котлеты, два двадцать пять, филе два двадцать пять, водка пять рублей. — За пять рублей большой графинц, — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. — Что со мной? — ужасался и Политва-Твейч. — Я становлюсь смешан. — Вот, пожалуйста. — Пожалуйста.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 Так да, вот что, сказал Ипалит Батвевич, решившись. Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна? Буду. Так вот, сосиски вот эти по рублю 25 и бутылка водки. В графинчике будет тогда большой графин. Работник нарпитый посмотрел на беззащитную Лизу, презрительно бегло глазами. Водку чем будете закусывать? Икры свяжи, сёмги, растягайчиков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 На время выручила концертная программа. На эстраду вышел собдный мужчины в визитке и лаковых туфлях. Ну год вот, снова увиделись, слави развязно сказал он в публику. Следующим номером нашей концертной программы выступит первая из столицы русской народных песен Корожевской, Марины Рощи, Варвара Ивановна Гадлевская. Варвара Ивановна, пожалуйста. И балит Матвеевич пил водку. И молчал, так как Лиза не пила и всё время провалилась учи домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда она на сцену вышла в куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменив певицу, известную Марьиной рощи, и запел: "Ходите вы всюду бродите, как будто ваш апендицит. Отходи, не я будет цит. Ходите та-ра-ра-ра". Ипалит Батуевич уже порядочно захмелел и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он ещё полчаса тому назад читал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладонями и стал подпевать: "О, дети, та-ра-ра-ра". Он часто вскакивал и, извинившись, уходил в уборную. Соседние солики его уже называли дядей и привязывали к себе на бокал пива. Но он не шёл Он стал вдруг гордым и подозрительным. А Лиза решительно встала из-за стола. Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду. Нет, зачем же? Как дворин не могу допустить. Сеньор, счет, хамый. На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. Девять рублей двадцать копеек, бормотал он. Может быть, вам еще колючат квартиры, где деньги лежат? Кончилось тем, что Ипалит Матвеевич свели в вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что намерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипалит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать её руками. Лиза молча отдёралась. "Слушайте", говорила она. "Слушайте, слушайте, поедем номера", убеждал Воробьянинов. Лиза силой высвободилась и не премириваясь ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сидяжа же свалилась Пенсне с золотой дужкой и попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раско^-шилась. Начной Зиф-Ир, строитель-Ир. Ализа, захлёбываясь слезами, побежала по серебряному переулку к себе домой. Шуметь, бежить! Гвадал-квивир!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 Вы всё у добралите. Та-ра-ра. Затем и Болит Матвеевич задружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и с пивчего рассказал про бриллианты. Весёлый парень, воскликнул извощчик. И Болит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предусмотрительный характер, потому что часам к 11:00 утра он простудся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночное слождение и учек, при нём осталось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал ему надели свинцовый котелок. Но у счастья всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог изтратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к коптику и вставить в оправу пенсне новый стёкла. Остап долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Батвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. Глава двадцать третья. Экзекуция. Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три, и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. Похоже на то, сказал Стап, что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно всё-таки иметь собственный паровоз. Иван Ильич Матвеевич Майлс только стульями могли его утешить. От них он отошёл лишь в ту минуту, когда на кафедру собрался аукционист. в клетчатых брюках столетия и бороде, не спадавшей на толстовку русского коверкота. Концессионеры саняли веста в четвертом ряду справа. И Полит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли с 43-м номером. И в продажу поступала сначала обычная аукционная «Гиль и дичь». Разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Пи Тунина – Бишярные редикуль, совершенно новая горелка от Примуса Бюстик Наполеона, полуднянные бюстгальтеры, гобелен "Охотник, стреляющий диких уток" и прочая глимотья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стули на лицо, цель была близка, её можно было достать рукой. А большой бы здесь начался переполох, подумала Стаб, оглядывая акционную публику. Если вы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих тульев. Фигуры изображающие процудия, провозгласил аукционист. Бронзовые, в полный порядки, 5 руб. Кто больше? 6 1/2 справа. В конце, семь, восемь рублей в первом ряду, прямо. Второй раз 8 рублей прямо. Третий раз в первом ряду прямо.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 5 рублей, бронзовые правосудие. 6, чётко сказал гражданин. 6 рублей прямо. 7, 9 рублей в конце справа. 9 с полтиной, тихо сказал любитель правосудия, поднимая руку. С полтиной прямо, второй раз с полтиной прямо, третий раз с полтиной. Молодочек опустился, на гражданина из первого ряда налетела барышня. Он оплатил и поплёлся в другую комнату получать свою бронзу. Десять стульев из дворца, сказал вдруг аукционист. А во что из дворца? тихо актулы полит Матвеевич. Остап просердился. Да идите вы к чёрту! Слушайте и не рыпайтесь. Десять стульев из дворца, ореховые, эпохи Александра II, в полном баранке, работы мебельной мастерской Кампса. Василий, подай один стул под рефлектор. Василий так грубо поточил стул, что и Болит Матвеевич примскочил. Да все эти вы, идиот проклятый, навязался на мою голову, зашепял Остап. Сядьте, я вам говорю. Уй палит Болтоевич, заходила ничтя челюсть. Остап сделал стойку, глаза его посветлели. 10 стульев ореховых 80 руб. Зал оживился. Продавалось веч, нужды в хозяйстве, одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. Чего же вы не торгуетесь? Набросился на него Барабянев. Пошёл вон, ответила Стап, стиснув зубы. Что 20 руб., а зади 135, там же 140. А Стап спокойно повернулся спиной к кафедре Иисуса и уж спешно стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона, свободных мест уже не было. Как раз позади Стапа дама, переговорив с мужем, польстилась до стулья.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 Нет больше желающих торговаться. 200 руб. гарнитура ореховый дворцовый из десяти предметов. 90 руб. 3. В четвёртом ряду справа рука с молоточком повисла над кафедрой. Мама, сказала и балит Матвеевич громко. Остап Росов и спокойно улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук. Преворно, сказал аукционист. Баршня. В четвёртом ряду справа. Ну, председатель эффектно спросил Остап: "Что бы интересно знать? Вы делали без технического руководителя?" И Болит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась баршня. "Вы купили сули?" "Мы!" воскликнул долго сдерживавшийся и полить Матвеевич. "Мы, мы! Когда их можно будет взять?" "А когда хотите, хоть сейчас." Мачи входити, ви всюди бродити, бешено запрыгал в голове и полит Матвеевича. Наш! Стоун! Наш! Енаши! Наші! Об этом кричал весь его организм. Наші! Кричала печень. Наші! Подтверждала слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Всё это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял и полит Матвеевич Воробьянин в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, сыново украшенную блестящей алюминиевой сединой, он катил водам. А почему же 230, а не 200, услышал и полит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. Включается 15% комиссиона вопроса, ответила барышня. Ну что же делать? Берите. Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. Гоните 30 рублей, дрожайший, да поживее. Не видите, дамочка ждёт. Ну. И Болит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. Ну, что же вы на меня смотрите, как солдат на вош? Обалдели от счастья? А у меня нет денег, пробормотал наконец Ивалит Матвеевич. У кого нет? спросил Остап очень тихо. А у меня а 200 рублей. Я потерял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зеленчок и раздувшиеся мешки под глазами. Дай эти деньги, прошептал он с ненавистью. Старый сволочь. Так вы будете платить, спортила барышня. Одну минуточку, сказала Стап, щурясь и улыбаясь. Маленькая заминка была ещё, маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшись и Палит Бодвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. Позвольте, завопилон. А что укошеонный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе.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 Лицо отказывающееся уплатить полную сумму закупленный и предмет должно покинуть зал. Торк да стулье админайс. Ещё бы они друзья сидели недвижимо. Попрошу вас, сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись, а стапсюдыки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. Попрошу вас, аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смел кусали усилился и они ушли мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством первым шёл барабянинов согнув прямые костистые плечи укоротившимся пиджачке и глупых баронских сапогах он шёл как журавль чувствуя за собой тёплый дружественный взгляд великого комбинатора концы синьоры остановились в комнате соседней с аукционным залом Теперь они могли смотреть на торчащие только через стеклянную дверь. Путь туда был уже преграждён. Осаб дружественным молчал. Озвучьте желые порядки, трусливо забормотал и балит-батвеевич. Орменной безобразие, мельница на не надикнуть жаловаться. Осаб молчал. "Не, действительно, это чёрт знает что такое", продолжал горячиться Воробьянинов. Дурруд трудящихся в три дорога. Я ей богу, за какие-то подоржды 10 стульев 930 руб. Шаубас айти. Дам. Деревянный сказал Стап. Правда? Переспросил Воробьянинов. С ума с этой можно. Можно. Стап подошёл к Воробьянинову, вплотную и оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не стал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пошел вон!» Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. Ибалит Бадвеевич всё ещё стоял позади, сложив руки по швам. Ах, вы ещё здесь, душа общества. Пошёл! Ну, товарищ Бендер, взмолился Воробьянину. Товарищ Бендер, иди, иди к Ивановполу, не приходи, выгоню. Товарищ Бендер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 В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюски, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. 4 стула из дворца, алековые, мягкие, работы Гампса 30 рублей. Кто больше?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 Тогда юные обор быши покинули котёл и набросились на врака. Испуганный за целость своего аппарата, фотограф спасся петровскими линиями. Изгучи собравшейся толпы Ленива вышел фотокорреспондент конкурирующего журнала. Презризорно смотрели на него без всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как и волнует тариадора с кляды красавиц. К тому же, он был тонкий психолог. Он подошёл к детям, дал на всю компанию пальтидик и уже через минуту беспризорды чинно сидели в котле, а фотограф общёлкивал их со всех сторон. "Мерси, мерси", сказал он по привычке. "Готово". Его проводила одобрительный смех расходившейся публики. Тогда в деловой разговор с беспризордами вступила Стаб. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через 5 минут. Безпризорные стояли наготове у входа в аукцион. А продают, зашептал Ипполит Матвеевич, 4 и 2 уже продали. Но это вы удружили, сказал Остап. Радуйтесь. В руках всё было, понимаете? В руках. Может, не бы это понять? В зале расставался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистом, крупье и стекольчиком.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 Навсив в цему врашке роялі, мандаліни і гармоніки святдвали весну. Окна були розпактод з цвітиків, в, в глиняних горшочках заповняли подоконники. Толстий чоловік з розкридовалосатою груддю в підтяжках стояв у вікна і страстно пел. Вдоль стіни медленно пробирался кот. В продуктових палатках пылали керосинові лампочки. У розового домика прогулювався коля.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 Остав поднялся к Ивановполу и посмотрел вниз, и Пылит Бадвеевич стоял на искозь от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. Гражданин Михельсон, крикнул остав. Конрад Карлович, войдите в помещение, я разрешаю. В комнату и Пылит Бадвеевич вошёл уже слегка ошивший. "Веслыханая наглость", сказал он гневно. "Я еле сдержал себя. Ай-ай-ай!" по сочюсу ласта какая теперь молодёжь пошла ужасная молодёжь преследует чужих шон расстраивать чужие деньги полная упадочность и вспомнив блеющего незнакомца спросил а скажите когда бьют по голове в самом деле больно я его вызову на дуэль чудно могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого знай дуэльный кодекс наизусть и обладай двумя вениками вполне пригодными для борьбы не на жизнь а на смерть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 Безпризорный отлично справлялись с возложенными на них поручениями. Четыре стула попали в театр Коломба. Безпризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и вточили в стань через артистический ход. Местоположение театра стапу было хорошо известно. Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, шикарно чмара Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. В переулок, в который привезли стулья, в Арсенофьевский он знал, помнил даже, что номер квартиры 17-й, но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал», — сказал беспризорный. «Из головы и выскочила». «Не получишь денег», — заявил наниматель. «Дядя, да я тебе покажу». «Хорошо, оставайся, пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его остав запИСАЛ в блокнот. Возьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде камендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен за входом в редакции станка. Двух мальчишек ещё не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомлённые. Казарменный переулок у Чистых прудов номер 9 и квартиры 9, а там татары рядом живут в дворе. Я ему и стул донёс, пешком шли. Последний гонец принёс печальный весть. Сперва всё было хорошо, но потом всё стало плохо. Покупатель вошёл со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки Аба НКПС. Наверно, уехал, закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Стапа. Наградив беспризорных под царски рубле наганца, не считая вестика с Вацановьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше. Технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы о срамившегося председателя правления, принялся их комбинировать. Ничего ещё не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приёмов. Первое простой знакомство. Второе любовная интрига, третье знакомство с обсломом, четвёртое обмен и пятое деньги. Последнее самое верное. Но денег малом. Остап иронически посмотрел на Ибалит Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать, в запасе имелись. Картина: большевики пишут письмо Чемберлену, чайная ситечка и полная возможность продолжать карьеру многожонца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. — Ну что ж, — сказал Остап громко, — на такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается. Слышите? Вы — присяжный заседатель. Глава двадцать четвертая. Эллочка-людоедка.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 Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменитое. Четвертое. Мрачный. По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел. Мрачная погода, мрачный случай, мрачный год и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Седьмое. Пятая. парнише по отношению ко всем знакомым мужчинам независимо от возраста и общественного положения восьмое не учите меня шить девятое как к ребёнку я бью его как к ребёнку при игре в карты я его срезала как к ребёнку как видно в разговоре с ответственным съёмщиком десятое красота одиннадцатое толстые и красивые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 Не счастье посетила Элочку в тот радостный вечер, когда Элочка примеряла очень маленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. "Ох-хо!" воскликнула она, свидя к этому людаевскому крику поразительно сложный чувство захватывавшее её существо. Упрощённо чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: "Увидев меня такой, мужчины взволнуются".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 Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал Мод. На первой его странице Алочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербилда в вечернем платье. Там были меха и перья, шёлк и жемчуг, лёгкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная причёска. Это решило всё. Ого!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 По рап кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль, она была употреблена на отделку вечернего валята. Мистер Щукин, давно лилеевший мечту о покупке новой чётёждой доски, несколько приуныл. Платье, одороченное собакой, нанесло занощевый вандербильдике Первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Элочка приобрела у домашнего скордика Фимочки Собок шиншиловый палантин, русский заяц умертвлённый в Тульской губернии, завела себе голубиную шаляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но её как вид до спас любябильный папа Вандербильт А очередной номер журнала Мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырёх видах: первое в чёрно-бурых лисах, второе с бриллиантовой избу с дой волбу, третье в вициозном костюме, высокие сапожки, тончайшая зелёная куртка и перчатки, раз трубы которых были инкрустированы изумрудами средние величены, и четвёртое в бальном туалете, каскады драгоценностей и немного шёлк. Элочка произвела мобилизацию Папа Щукин взял в суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новые мощные усилия в корде подрысало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в её новом самке во Флориде. Пришлось и елочки обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. Удачная покупка, никак нельзя было пропустить, не спросить мужа. Элочка взяла деньги из обеденных сум, до пятнадцатого оставалось 10 дней и 4 рубля. Элочка шиком провезла стули по Варсановьевскому переулку, мужа дома не было, впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. Мрачный муж пришёл. Отчётливо сказала Элочка. Все слова произносились ею отчётливо и выскакивали бойко, как горошины. Здравствуй, ёлочка. А это что такое? Откуда стулья? Ха-ха. Нет, в самом деле, красота. Да, стулья хорошие. Зеновинить тые. Подарю кое-нибудь. Око? Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил, эрдеть стулья. Хамиш. Ну, ну, как что так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет. подумаешь. Но ведь это воспутительно. Ты живёшь не посредством. Шутите. Да, да, вы живёте не посредством. Не учите меня шить. Нет, давай поговорим серьёзно. Я получаю 200 рублей. Мрак. Взядык не беру, денег не краду и подделывать их не умею. Жуть. Эрнст Павлович замолчал. Вот что, сказал он наконец. Так живтелься. Хо-хо, сказала Элочка, садясь на новый стул.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 Я побью тебя как ребёнка. Не, это совершенно невыносимо. То и доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовеком. Шутите. Мебель мы делим поровну. Шуть. Ты будешь получать 100 руб. в месяц, даже 120. Комната останется у тебя. Живи как тебе хочется, а я так не могу. Знаменит-то, сказала Элочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу.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 Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. «У тебя вся спина белая!» — сказала Эллочка граммофонным голосом. «До свидания, Елена!» Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. «А они быстро нашлись!» «Поедешь в таксо? Красота!» Инженер лавидой скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимой и Собак. Они обсуждали необычайно важные события, грозившие опрокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима по-куриному, окуная голову в плечи. «Мрак!» И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак.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 Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко саполночь. В десять часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давишкий, беспризорный мальчик. Он угазал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя? Вот сюда, в порядке!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибалить надо!» — сказал мальчик по извостичьим.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 Шутите. Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. Хамите. Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. И шуть. Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды, но комплименты раз от стаба раз-отразу становились всё водянистее и короче. Вот заметил, вот что второго стула в комнате не было, пришлось нащупывать след Перемежаясь свой распопрос цветистой и восточной лестью, отстаб узнал о событиях, происшедших вчера в элечке на Измайи. "Новое дело", подумал он. "Стулья расползаются, как тараканы". "Милая девушка", неожиданно сказала стаб. "Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьём могли выбрать такую художественную вещь". "Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей". Хамить, перинишь, лукаво сказала Елочка. Хо-хо, толковал Остап. С ней нужно не действовать иначе, решил он. Предложим обмен. А вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайный эффект и очень элегантно. Елочка насторожилась. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привёз подарок. Забавный вещь. Должно быть diminutive заиндирисала телочку. Ого, хо-хо, давайте обедаемся. Вы мне стул, а я вам сидечка. Хотите? Я стал вынул из кармана маленькое золоченое сидечка. Солнце каталось в сидечке, как коецо, по потолку соигрались айчики. Неожиданно осветился тёмный угол комнаты на хелочку. Вечь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производят старые банки из-под консервов на людоеда мумба-юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом «Эллочка же тихо застонала! Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил сидячко на стол, взял стул и, уснав у очарователя женщины адрес лужа, галантно раскланялся. Глава двадцать пятая. А весолом Владимирович из Дуренков. Для концессионеров началась странная пора. Оснобу утверждал, что стули нужно ковать, пока они горячи. Эбалит-Петрович был амнистирован, хотя время от времени штаб допрашивал его. И какого чёрта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой в Закс. Там вас спокойники ждут, врождённые. Не мучте младенцев. Поезжайте. Но в душе великий комбинатор привязался к дячавшему предводителю. Без него не так смешно жить, думала Стаб. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работ и инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Ивановполов уходил, Бендер вдавливал в голову компаньёна кратчайшие пути к отысканию сокровищ. Действует смело, Никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится, через третьи лиц ничего не предпринимать. Дураков больше идёт. Никто для вас не станет таскать прилядки из чужого кармана, но и без уголовщины кодекс мы должны чтить. И тем не менее, розыски шли без особенного блеска. Мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. А они, например, терпеть не могли ночных визитов через порточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопола в день посещения Остапом Эллочке Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайной ситечкой. Третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в комбаньонах мощные эмоции, когда они рвали стули когтями и грызли их пружины. Даже если в стульях ничего нет, говорил Стап. Считайте, что мы заработали 10.000, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопола по мебелируется, нам самим приятнее. В тот же день концессионеры выперхнули из розового домика и разошлись в разные стороны.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 скошенный с комеечки и вслетая под самый лаковый потолок креты, он думал о том, как узнать фамилию любящего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразы и как приступить к самой сути. Выйдя из шесть у красных ворот, он нашёл по записанному остапам адресу нужный дом и принялся ходить вокруг та да около. Влади ди он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращённая в желтоварище, укомплектованная судя по обшарпанному фасаду залостбими неплательщиками. Ибалитбаевич долго стоял вроде в подъезде, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, чего не надубов, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать невыученную им теорему, Иболит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка. А весолом Владимирович Исторенков. В полном затмении Иболит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.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 На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками, так таустины была завалена газетами, на маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошек. Посреди диванной теря рядом с грязными повалившимися с сена бок-ботинками стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, в том числе и на стуле из старогородского сабдика, болтались малиновые сургучные печати.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 Август Соломович Владимирович из Урёнкови можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республике Цейило его по заслугам, он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своём искусстве он был таким же мастером, как и Шаляпин в пении, Горькой в литературе. Капабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках и самый насадый, самый коричневый, а сирийц, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского в чистке сапог с желтым кремом. Шаляпин пел горько и писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алёхиным, Мельников рвал рекорды, а сирийц доводил штиблеты граждан до солнечного блеска, а весолом из дурёнков острил. Но он никогда не стрелял бессцельно ради Красной условца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих причах он выносил ответственность всей компании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди остряд два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Из урёнкового выпуска не меньше 61 классных отстрот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и всё же оставалось в неизвестности. Если отстрота из урёнкового подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. И имя художника помещали под рисунком, имени из урёнкового не было. Это ужасно, кричал он. Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками? И он продолжал жарко бороться с врагами общества, плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уезвлял своими остротами под Халимов, у правдомов к частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших слежать с ценой и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии. После выхода журнала «В свет» остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерами газетами без указания источника и преподносились публике с эстрадой авторами-куплетистами. Историонков умудрялся острить в тех областях, где, казалось уже, ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как с дутой накидки на себестоимость, Историонков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора.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 Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Аверсолом Владимирович, смокнул только что выглаженными у портового брюками, подпрыгнул и закричал: "Иссуваться шли. Я протестую. Увы, не имеете права. Есть что-то конец сагон, хотя дорога вам не писан, но вам может быть понаслышки известно, что мебель может стоять ещё 2 недели. Я пожалуюсь прокурору. Я уплачу до конец". Ипалит Батвич стоял на месте, а изнурёнков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнурёнков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватит и потащит в милицию, поэтому он был крайне удивлён, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. "Поймите же", заговорил хозяин примирительным тоном. "Ведь и я не могу на это согласиться".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 У, у меня ничего нельзя писать. Это мебель, орудие производства, и стул тоже орудие производства. Иболит Бадвеевич начал кое-что соображать. Отпустите стул, завязал вдруг Авесолов Владимирович. Слышите вы, бюрократ? Иболит Бадвеевич покорно опустил стул и пролепетал: «М -м -м, Простите, недоразумение, служь потакая. Тут из дурётком страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом сквадил газету и, ничего в ней не прочитав, кидал на пол. «Так вы не возьмете сегодня мебель?» «Хорошо». «Ах, ах!» И болит Матвеич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. «Подождите!» Годы гнал друг историй отков. Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности. Котик качутился в дрожащих руках и балит батвейча. Высокий глаз Барматолев Салом Владимирович не знает, что делать с излишком своей энергии. Ах, ха! Он кинулся, как пнув, сплеснул руками и стал частно и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоболожного дома. Он обталs на месте и растячал томный ах. Девушки из предместий, лучший плод, высоккой класс. Ах! А бутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. Так я пойду, гражданин, глухо сказал директор концессии. Подождите, зазвонила вовсе вдруг из нулёнков. А до минуточку. Ах, а котик Правда он пушиз, да, чрезвычайности. Подождите, и я сейчас. Он смущённо порылся во всех карманах, убежал и вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся. "Опростите, душечка", сказал он воробьянину, который в продолжении всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал приводителю полтинник. "Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен". Примнога благотарен.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 Ещё вопрос: принять с ванну или не принять? В тёмной этой квартире помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. У ней, кроме письменного стола и воробьяневского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилёг на письменный стол, но сейчас же подскочил. Всё было раскалено. Пойду, умоюсь, решил он. Он разделся, с сыл бы смотрел на себя в зеркало и пошёл в ванную комнату.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 Кран захлевнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович сосунул скользко и безидец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванной, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдать. Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Её нащипало глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали. Прислушавшись, не идёт ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. Пусть хоть он воды принесёт, решила инженер, протирая глаза и медленно закипая, а то чёрт знает, что такое. Он выглянул в окно, на самом дне дворовой шахты играли дети. "Дворник!" закричал Эрнест Павлович. "Дворник!" Иктония тот спалце. Тогда Ернест Павлович вспомнил, что дворник живёт в парадном под лестницей. Он ступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился в вид. На площадке была только одна квартира. Ернест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. "Дворник!" крикнул он вниз. Слово грянуло и шумом погодилось по ступенькам. Гу-гу-гу-гу. Ответила лестница.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 Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно пропадать. Пена лопалась и шла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень. Так прошло полчаса. Инженер тёрся об известковую стену, стонал и несколько раз бесшумно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Чукин решил спуститься вниз к дворнику, чего бы это ему ни не стоило. Нету другого выхода, нету, только спрятаться у дворника. Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мушилы, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал крадться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна.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 «Снизу кто-то поднимался!» «Несносный мальчишка!» Послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. «Сколько раз я ему говорила!» Эрнест Павлович, поминуясь уже не разу, а инстинкту, как преследуемый собаками кот взлетел на девятый этаж. Очутившись на своей закаженной мокрыми следами площадки, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. К едва чи слёзы врезались в мыльную корку и прошли в ней две волнистые борозды. "Гос, воть!" <свят> сказал инженер. "Господи! <свят> Бож мой! <свят> Бож мой! <свят> Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили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 Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и тяжело дыша, уертелся на площадке. Выхода не было. Баба 26-м, клуб автомобилистов. Милостивый государь Асокин читал новую книгу Агафона Шахова "Три вечера подряд". С каждой новой страницы сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герои книги Он, кэсир, сами не не было никаких. А Соокину знавал себя во всём. Герой романа имел его привычки, арабский копировал прибаутки, носил один с синим костюм, а на ноги гимнастёрку коричневого цвета и брюки, несподаряющие на высокий каблуки ботинок. Каз своей клетка милости у государя была описана фотографически. Агафон Шахов был лишён воображения, даже фамилия почти была та же, а Жогин Спирава. Милостивый государь в Старгальце. Он было написан правильно. Любой с такого знает, говорил кассир с гордостью. Но уже шестая глава, где автор приписал кассиру кражу из кассы 5.000 рублей, вызвала у милостивого государя тревожный смешок. Главы 7, 8 и 9 были посвящены описанию титанических кутежей милостивого государя с сожицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. В этот вечер Ацсокен не ужинал. Он сидел на сквере, на скамейке под самым электрическим фонарём и под его розовым светом читал о своей фантастической жизни. Сначала он испугался, что о его подвигах уж знать дочальство. Но потом, вспомнив, что никаких подвигов не совершал, успокоился и даже почувствовал себя подчонным. Всё-таки и никого другого, а именно его выбрал Агафон Шахов в героя нового сенсационного романа. Асокюн почувствовал себя намного выше и умнее того неудачливого растратчика, которого изобразил писатель. В конце концов он даже стал презирать беглого кассира. Во-первых, герой Романа предпочёл маленькой Наташке, высокой грудь, зелёные глаза и крепкая линия бёдер, к преступную как и нистку Эспиральду, просто кей грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса. На месте героя Романа Шоген в крайнем случае предпочёл бы даже простоватую Феничку, пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бёдер, но никак не сволочь Эспиральду, занимающуюся хипписом. Дальше, милостивый государь, ещё больше возмутился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах 2000 казённых рублей, а Сокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Азокин досадно всплюнул. Одн лишь только писатель ублаготворил о Сокина описанием кабаков, ужинов и различного рода закусок. Хорошо были описаны кабаки с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. «Семга», например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Хеоса. «Зернистая корочка» — это очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов — не была забыта. Ее было описано по меньшей мере «Полпуда», Её еле все главные и второстепенные персонажи романа. А Соккину стало больно. Он никому не дал бы икры, сам бы съел. Шампанские бутылки, мартелевский коньяк, лучшие фирмы автор романы Невы были известны. Фрукты, шёлковые выбуклы дамских ножек, медотдели, крахмальный скатерти, автомобили, сигары всё это спешалось в роскошную груду, из-под которой растряччик выполз лишь в последней главе, чтобы тотчас отправиться в Галауда-Розыск с повинной. Дочина в роман, называющийся "Бэк волны", Ассокин поёжился от вечернего холодка и пошёл домой спать заснуть он не смог двойник давил на его воображением на другой день уходя из конторы милостивый государь унёс с собой 5.000 рублей ровно столько сколько растратил его преступный двойник милостивый государь решил использовать деньги рационально заимствовать все достижения Ожогина и учтя его ошибки избежать недочётов Вечером Асокин учёл достижения и из Пегальни дочётов в компании девиц с Петровских линий. Обидно опытом обошёлся в 100 рублей. На рассвете, одрявшись милостию государю, вышел на Тверской бульвар и побрёл от памятника Пушкину к памятнику Утюряеву. Абрид акцию в этот день он не пришёл. У кассы образовалась очередь. Репортёр персидский, выбросивший небольшой аванс и штавший от открытия кассовых операций уже полчаса, поддел страшный шум. Тогда за сокином прислали курьера. Кассира не было и дома. Всё остальное произошло очень быстро. Распечатали и проверили кассу, затем представитель администрации конторы поехал в Мур, чтобы заявить о пропаже кассира и денег. К своему крайнему удивлению, он встретился там с Осокиным, который грустно сидел за барьерчиком в каМендатуре и неумело по-взрослому плакал. Растрата ста рублей так его испугала, что он сейчас же побежал к каице. 4900 рублей были возвращены Кандоре в тот же день. Репортёр Персидский получил следующее, а Оссокина, в виду из значительности растраты, выпустили сняв с него допрос и обязав подпиской а не высте. Осогин пришёл в редакцию и уж и не сбе, ни с кем говорить, мыкался по длиннейшему коридору Дома народов. Мимо проштрафившегося кассира прошёл ввхоз, таща с собой купленный на аукционе для редактора мягкий стол. Ибо него бегали сотрудники с пачками заметок, кто-то искал секцию конфеттиков, и видно, долго искал, потому что спрашивал о ней совсем уже слабым голосом. О ну, оссокина узнали, как пройти к выходу и куда можно встать публикацию аботире и документов. Молодой человек с громоздким портфелем несколько раз выпытывал, не имеет ли милостивый государь желания подписаться на большую советскую энциклопедию в дерматидовых переплётах. Словом, ему задавали все те же вопросы, которые задают граждане, бегущие по коридорам советского учреждения встреч либо и попереч тому. Осокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждения. Осокин был отстранён от должности за непорядки в кассе. Позвонили Шаххову. Шахов обрадовался. А! кричал он в телефон, не в бровь, а в глаз, но ну, кланитесь милостивому государю. Что? Незначительная сумма? Это не важно. Важен принцип. Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема, проблема самоубийства. В редакции большой ежедневной газеты станок, помещавшийся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к статчим набором. выбирались из загона. Материал набранный, но не вошедший в прошлый номер. Заметки и статьи. Подсчитывалось число занимаемых ими строк. И начиналась ежедневная торговля из-за места. Вместо всего газета на своих четырех страницах, полосах, Магла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти всё: Telegramы, статьи, хроника письма рабкоров, объявления, один стихотворный фелитон и два в прозе, некоторые в газете специальный отдел и театр, спорт, шахматы и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающиеся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием Круппинки, научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на 10 строк. Поэтому распределение мест на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахтподземным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос: "Как сегодня не будет шахт? Не вмещаются", ответил секретарь. "Подвал большой, 300 строк. Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждёт воскресного отдела". «У меня ответы на задачу, у меня прелестный этюд не унывак, у меня, наконец...» «Хорошо, сколько вы хотите?» «Не меньше ста пятидесяти». «Хорошо, раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк». Маэстро пытался было вымолвить еще строк тридцать, хотя бы на этюд не унывака. Замечательная индийская партия Тарта Кавер, Боголюбов, лежала у него уже больше месяца, но его оттеснили. Пришел репортер Персидский. нужно давать впечатления с пленума, спросил он очень тихо. Конечно, закричался секретарь. Ведь позавчера говорили. Пленум есть, сказал персидский ещё тише, и две зарисовки, но они не дают мне места. Как не дают? С кем вы говорили? Что, они подскотили с ума? Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал персидский, а ещё позади бежал сотрудник из отдела объявлений. У нас и караус к решиткость, кричал он грустным голосом. За ним плёлся за вхоз тотчас собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул. А Жидкость во вторник сегодня публикуем наше приложение. Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги, хорошо в дочной редакции выистеп. Сдайте объявление Паше, а она сейчас как раз едет в ночную. Секретарь сел читать передовую, его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришёл художник. Ага, сказал секретарь. Очень хорошо. Есть темы для карикатуры в связи с последними телеграммами из Германии. Я думаю, так, проговорил художник. Стальной шлем и общее положение германи. Хорошо. Так вы когда-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите. Художник пошёл в свой отдел, он взял квадратик в атманской бумаге и набросал карандашом худого пса. На псиной голове он надел германскую кацку с пикой, а затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово Германия, на витом хвосте Данцигский коридор, на челюсти мечты о леванше, на шейнике план Дауса и на вытянутом языке Штреземан. Перед собакой художник поставил фуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек менее сообразительный, чем газеты-карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами «Французские предложения о гарантии безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешивали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал «Пуанкаре». Набросок был готов. На столах художественного отдела лежали иностранные журналы. Большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографии. Чьё-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками, жилет подсветляя их. придавали снимкам резкость, подкрашивали их тушью и белилами и ставили на обороте надписи в размере 3,3/4 квадрата, две колонки и так далее, указания, потребные для цинкографии. В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик спотрел в лицо говорящего иностранцу, и обращаясь к редактору, говорил: "Товарищ Арно желает узнать Шёл разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Ордос Арно, сам Арнов в бархатных философских брюках и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером номер 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиной в туловище среднего пальца. Этой ручкой можно было бы писать. Бюро было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку. Ого! — смеялись иностранцы. Колесаль! — это бюро было поднесено редакцией съездом рабкоров. Редакт, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял. Крик в секрете опять продолжался. Песицкий принёс статью с имашкой, и секретарь срочно вычёркивал из макета третий полосы шахтбудёт отдел. Маэстро Содьякино уже не боролся за прелесты Итют де Унавака. Он чилдся сохранить хотя бы ишение задач. После борьбы, более напряжённый, чем борьба его с Ласкером на Сен-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счёт суда и быта. Симашко послал в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Про честь её секретарь шёл во что бы то ни стало из чисто спортивного интереса. Когда он дошёл до места, однако, по содержанию последнего пакта такого, что если Лига наций зарегистрирует его, то придётся признать, что к нему подошёл суд и быт лосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону суда и быта, и делая в передовой ненужные пометки. Суд и быт зашёл с другой стороны и сказал обидчиво: "Я не понимаю". Ну-ну, забормотал секретарь, стараясь оттянуть время. "А в чём дело?" "Дело в том, что в среду суда и быта не было. Фиадец суда и быта не было. В четверг поместили из загоны только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, в котором давно пишут во всех газетах, и только мы. Где пишут?" "Закричал секретарь. "Я не читал". Завтра в суду появится, а мы опять опоздаем. А когда вам поручили Чубаровское дело, вы что писали? От строки от вас нельзя было получить. Я знаю, вы писали о Чубаровцах вечёрку. Откуда вы это знаете? Знаю. Мне говорили. В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил персидский, тот персидский, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград. Паша, сказал секретарь тихо. Позовите персидского. Суд и быт индиферентный сидел на подоконнике. Возрение По у Ови делся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу сюда и быт с персидским. Персидского с редакцией и редакции с судом и бытом разбирали долго. Пришли сотрудники из разных отделов и образовали кружок. Теперь велась дуэль непосредственно между судом и бытом и персидским. Когда конфликт стал чрезмерно острым, секретарь прекратил его ловким приёмом. Выкинул шахматы и вместо них подставил реабилитировавшийся суд и быт. Персидскому было сделано предупреждение. Наступило самое горячее редакционное время 5 часов. Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт в стиле. «Слушай, земля, просыпаются реки, Из шахт, от пашен, станков, От каждой маленькой библиотеки «Стоустой слышат царев!» Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала «У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята». Это значило, что она любит другого. Тогда поэт уходил домой и писал стихи для души. «Меня манит твой псор туманный, Кавказ сияет предо мной». Твой рот, твой стан благоуханный. О, я, погубленный тобой. Поэт с пудосся под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой: "Дайте 10 копеек на трамвай". За этой суммой он забрал в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали читчики и, потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди, их сделало такими необходимость прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом молчали. Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил 10 копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца, а вдочьего. Поэтому было предложено вступить в кружок автомобилистов. Предполагалось собрать деньги, купить старый автомобиль с кладбища, отремонтировать его под руководством редакционного шофёра и затем основательно на практике изучить автомобильное дело. Влюблённую душу поет это со волокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и взял третью скорость с колес с класс. Авдотьев в нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариат он повёл борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю закончить чтение передовой статьи. "Слушай, Александрович, ты подожди, дело серьёзно", сказала Авдотьев, садясь на секретарский стол. "У нас образовался автомобильный клуб. Автомобили ещё нет, но мы хотим его купить". Редакция, я тебе дам займы рублей 500 на 8 месяцев. Можешь не сомневаться. Что? Ты думаешь, мёртвое дело? Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов? Уже очень много. Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся. За 500 рублей мы покупаем на кладбище машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше 500. Всего 1.000. Вот я и думаю, набрать 20 человек по 500 на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егор будет шофером, и через 3 месяца к августу мы все умеем управлять. Есть машина, и каждый по очереди едет куда ему угодно. Можно даже будет целое путешествие совершить. Да ты не кривись. Дело совершенно реальное. А 500 руб. на покупку? Даст Кацев взаимопомощью под проценты выплачем. Так что ж, записывать тебя? Ной секретарь был уже лысоват. Много работал, находился во власти семьи и квартиры. Любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном правду. Он подумал и отказался. "Ты, сказала вдочев, старик, я тебе покажу марку. Посмотришь, как мы с ребятами будем раздирать в машине у тебя под окнами". Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше 20 лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло обтрёхивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по 20 копеек в год на благое дело, помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но что но Кречалов Додю. Есть либо бы автомобиль был сегодня? Да, если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый по карт за 15 копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счёт правительства. Иди, иди, говорили старички. Сейчас последний посыл, мешаешь работать. Казалось, предприятие в Дотиво терпело полное фиаско. Автомобильный идея гаслы и начинала чидить. Наконец нашёлся пеонар нового предприятия. Персидский с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал: "Верное дело. Записываюсь. У тебя уже сколько народу?" Персидскому Авдотьев не стал верить. "Ты не так подходишь", сказал Персидский. "Дай лист, начнём сначала". И Персидский вместе с Авдотьевым начали новый обход. «Ты, старый матрас», — говорил Персидский голубоглазому юноше, — «на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем 27-го года?» «На сколько?» «На 50, тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигации составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль». «А если моя облигация выиграет?» — защищался юноша. «А сколько ты хочешь выиграть?» «50 тысяч». На эти 50 тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю, тоже. И если Авдотьев, тоже. Словом, чья бы облигация не выиграла, деньги ей идут на машины. Теперь ты понял? Чудак. На собственной машине поедешь по военно-грузинской дороге. Горы. Дурак. А позади тебя на собственных машинах суд и быт катит. Хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которую дает кино? Ну, ухаживать будешь? Каждый держатель облигаций в глубине души не верит в возможность выигрыша, зато он очень ревнует отцовство к облигации своих соседей и стакомых. Он пыще огня боится того, что выиграют они, а он всегда ждёт неудач их снова станет до бабах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателя облигации в лоно нового клуба. Смужало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным. И кроме того, автомобильный клуб ничего не терял. Одна машина с кладбища была гарантирована на составленный из облигаций капитал. 20 человек набралось за 5 минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба. «А что, ребятки?» – сказал он. «Не записаться ли так же и мне?» «Запишись, старик, от чего же?» – ответил Авдотьев. «Только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект, и прием новых членов прекращен до 1929 года». а забежишь ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно, 20 копеек в год и ехать никуда не нужно. Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую. — Скажите, товарищ, — остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, — где здесь редакция газеты «Станок»? Это был великий комбинатор.